ЭПИЛОГ Ленивые волны тихо шелестели под желтоватым туманом, который восточный ветер по-прежнему сдерживал над морем, не давая заволакивать побережье своими ядовитыми парами. Александр Загорский с грустью смотрел на свежий крест, установленный на этом холме в память о погибших, во взорванном бронетранспортере-бойцах. Затем повернулся и устремил свой взор в Балтийское море. Сделал глубокий вдох, пока еще нет яда и можно так поступить, говоря, что насыщенный йодом морской ветер полезен для тех, кто имел дело с радиацией, а он имел с ней дело. Пусть и недолгим был контакт с двумя урановыми цилиндрами, но все же контакт был. Странно как-то об этом переживать после того, как готов был взорвать атомную бомбу из себя вместе с ней. Загорский вздохнул и тут же пригнулся от внезапной затрещины. «Какого черта?» — он резко обернулся и увидел Тиграна. «Это еще за что?» за то что обманул меня чертов придурок зло проговорил баггромян в каком смысле в той трубе были пазы через которые можно было извлечь урановые болванки но ты ее перевернул чтоб мы подумали будто они уже не извлекаемы объясни мне ненормальный что в твоей башке вообще творится александр отвернулся И снова уставился на море. Я все правильно сделал. Я даже жалею, что не взорвал ее. Это еще почему? Да потому что и бомба теперь цела, и лаборатория, и цех. И где-то у пятого форта закопаны еще заготовки для бомб. Но теперь все это в руках наших мурпехов. И что, Тигран? Кем бы ни был человек, хороший или плохой, такие вещи — это соблазн. Страшный соблазн могущества, власти и убийства, истребления. Синдром указательного пальца. Если в твоей руке оружие и палец на спусковом крючке, то тебя обуревает желание этот крючок нажать. И ведь нажмешь рано или поздно. Надо было все взорвать. Зря я медлил. Не зря, Саня, надо жить». Я поговорю с Павлом Васильевичем, он и сам склоняется к тому, что надо покончить с этим наследием раз и навсегда. Не волнуйся. Загорский повернулся, бросил на Багромяна взгляд и, вздохнув, кивнул Надеюсь, брат, а где Рита? Раненых много, не до раз ей сейчас. Понятно. А что с пленными будет? Стечкин сказал, будем перевоспитывать. Убивать он никого не хочет, и так уже столько крови. А сколоведы? «Что с ними будет, Тигран?» «Да ничего. Мы постараемся особо в их жизни вмешиваться, но будем наблюдать за ними. К старости скажем, что теперь нет запрета на их обучение. Пусть учат языку, грамоте. Не они, так их дети. Надо, Саня, снова превратить их в людей. И надо самим в дикарей не превратиться. Нам надо снова заселить эту планету, в конце концов. А что потом?» Александр пристально посмотрел ему в глаза. «Потом, потом будем жить. Мы должны жить. Мирно жить. Обязаны!» Здравствуйте, дорогие читатели! Вот и снова, после долгого перерыва, я посредством своего творчества встретился с вами на страницах великолепной фантастической книжной серии «Вселенная метро 2033». С того момента, как на книжных полках магазинов стали появляться первые творения авторов серии, наша общая вселенная достигла небывалого размаха и вышла на международный уровень. Некоторые книги моих коллег уже опубликованы за рубежом, а вас в то же время порадовали иностранные авторы. Даже зная, какой требовательный у нас читатель, теперь не сомневаюсь, во всем многообразии книг серии каждый найдет для себя ту, что по душе. Надеюсь, что и я в этот раз не подкачал, и многим мои старания придутся по вкусу. Два года назад мне выпала большая честь выступить в когорте авторов, начавших свое победное шествие по России. Участие в проекте было для меня огромной радостью, ведь на тот момент это был мой первый писательский опыт. И именно он оказался признан читателями настолько, что вывел меня из статуса сетевого автора в число тех, чьи книги обретают вторую жизнь и новую бумажную форму. И вот сейчас для меня ничуть не меньшая честь и радость снова вернуться в серию уже с новой историей. Я знаю, что многие поклонники Вселенной ждали моей новой работы. В этих строках я хочу выразить благодарность всем моим читателям, а также всем авторам серии, сделавшим ее настолько грандиозной и необъятной, какой мы видим ее сейчас. Не забуду поблагодарить и редакторский коллектив, и оформители обложек, так узнаваемых среди серийной книжной продукции. И, конечно, спасибо Дмитрию Глуховскому. Кстати, благодарность Дмитрию я выражаю не только за появление этой книжной серии, но и за подсказку. Идея написать книгу о калининградских подземельях, органично вписывающихся в рамки вселенной «Метро-2033», как ни странно, пришла в голову не мне, автору из этого региона, а родоначальнику всей серии. Именно этой мыслью он поделился со мной, когда еще работал над книгой «Странник», той самой, что настолько понравилась читателям, что оказалась третьей из лучших книг серии, вышедших в 2010 году. Скажу честно, поначалу мне казалось, что задача наипростейшая, но не тут-то было. Книга писалась долго и порой очень трудно. За это время успел выйти роман Игоря Вардунаса «Ледяной плен», также ставший бронзовым лурятом серии уже по версии 2011 года. Как и в наследии предков», действие первых глав у Игоря происходит в Калининградском крае. Именно поэтому читавший «Ледяной плен» найдут его отголоски и на страницах моей книги, как, впрочем, и отголоски странника. Да, роман «Наследие предков», давно известный многим под рабочим названием «Тодмит-Унс», рождался на свет долго и мучительно. Но тем больше радости от того, что он, наконец, обрел законченный вид и дошел до читателя. А еще весьма приятно внести очередной вклад в развитие нашей серии и разнообразить ее мир. Не говоря уже о том, что в художественной, да еще и фантастической литературе описан край, в котором я живу уже более 20 лет. В этой книге переплетены не только легенды, урбанистические мифы и просто откровенный вымысел о нашем крае. Здесь также немало исторических фактов и реально существующих объектов. Это и пятый форт, и мрачное здание Площади Победы, и часовинка на территории Военно-морского института, и ставший мне практически родным за годы службы полигон «Хмелевка» с его «Пуром» и подрывной станцией, и «Калининградская школа номер два», в которой арендовал помещение под учебные классы вуз, выдавший мне диплом о высшем образовании после шести лет заочного обучения, ну и много чего другого. Кроме того, стоит отметить, что многие фамилии положительных персонажей этого романа выбраны мною не случайно. Я хочу, чтобы эта книга читалась не просто как очередной манифест автора «За мир и против войны». Я хочу посвятить ее тем людям, кто в разное время и в разные эпохи был верен данной им однажды присяги, то верой и правдой служил нашей Родине и сражался за нее, не щадя жизни. Я хочу посвятить эту книгу всем солдатам своей страны, для которых долг перед Отечеством и народом, всегда и везде, невзирая ни на какие обстоятельства, был превыше всего. И, конечно, я посвящаю ее своим дедам, прошедшим Великую Отечественную войну и вернувшимся с победой. Я желаю вам всем мира и счастья, ведь мы должны жить, мирно жить. Обязаны. Сурен Цармудян. Текст читал. Юрий Лазарев